Глава шестая. Обида. Сельский дом открылся взором путников за поворотом тропинки. Спустилась ночь, одна из тех светлых ночей, когда здания четкой тенью вырисовываются на фоне неба. В окнах еще горел свет. Кто-то, перегнувшись через подоконник, вглядывался в сумрак ночи. Рыбак снова свистнул. «Это ты, Хосе?» — спросил через окно женский голос. — — Да, Урсула, я привел кабальеру и даму. Приготовь для них постели и поскорее подай ужин. — Пойдемте, сеньора, — сказала Урсула, обращаясь к дон Яне. Вам в самом деле необходимо переодеться, ведь вы насквозь промокли. Так и захворать недолго. Без единого слова дон Яна поднялась и последовала за Урсулой. Хосе и дон энрики остались наедине сеньор я к вашим услугам. Что вы желали сказать мне? — спросил Хосе. — Слушайте же, время не терпит. Этой ночью люди Моргана, а с ними и молодцы Хуана Дарьена, нападут на Порто-Белло. Они послали меня к вам, чтобы я проник в город и все разведал. Ведь если испанцы вздумают проявить упорство, мы ударим с тыла. — Вот именно, вот именно, — подхватил рыбак. — Я дам вам людей. — А по какой дороге их ждать? Я этого побережья не знаю. Они придут на шлюпках и высадятся недалеко от города в местности, которая называется Эстера. это бухта и есть Эстера. Полагаю, они вот-вот появятся. Нельзя терять ни минуты. Пора в путь, сеньор Дон Энрике. Эй, Урсула, запри покрепче двери. Ежели этой ночью здесь появятся знакомые ребята, спроси Хуана дарьена и скажи ему, что этот дом принадлежит Хосе Рыбаку. — Хуан Дарьин? — Молчок. Делай, что тебе велят, и прощай. Позаботься о сеньоре. — Прощай, — ответила жена. Через окно, из которого Урсула окликнула мужа, Донья Анна наблюдала за Энрике, пока он не исчез в сумраке ночи. Тогда, отойдя от окна, она проговорила с раздражением. Ушел, не простившись. Как видно, его чувство ко мне угасло. «Да — Это ужасно! Он просто не замечает меня. Я для него не женщина. Я слепо пошла за ним, вообразив, будто вновь пробудила в нем любовь, а он запирает меня на замок и сам уходит. Но берегись, ты мне за это дорого заплатишь. Да неужто я так подурнела?» Тут в комнату вошла Урсула. «Итак, сеньора, вам уже известно, что сегодня ночью к нам пожалуют гости». «Да, я кое-что слышала об этом Хуане Дарьяне» уклончиво ответила донь Иоанна. «Вы знаете Хуана Дарьина? Неужто ваш супруг никогда не говорил вам о Хуане Дарьине? Мы были с мужем в долгой разлуке и только сегодня снова встретились. И он не успел рассказать вам, что сегодня ночью здесь будут пираты? Пираты? Здесь? А вы уверены? Еще бы! Недаром же наши бедные мужья отправились без ужина налаживать дело». — Ну, а теперь ложитесь спать. Если что случится, я разбужу вас. Урсула вышла. Донья Анна заперла дверь и долго прислушивалась, пока заглохли шаги, приютившие ее женщины. Окно было невысоко над землей. Донья Анна решила действовать. Связав вместе две простыни со своей постели, она сделала на одном конце узел, прижала его ставнем и свесила длинную белую полосу вниз за окно, потом стала спускаться. До земли оставалось уже совсем недалеко, когда чьи-то могучие руки схватили беглянку за талию. Вскрикнув, она выпустила из рук импровизированную лестницу, но не упала. Прижав к груди свою добычу, незнакомец зашагал прочь от дома. Донь Иоанна попыталась было кричать, но широкая ладонь закрыла ей рот. Тут-то она раскаялась в своем поступке, поняв, что попала во власть пиратов.